Глава двадцать четвёртая. Пламен. Всё начиналось хорошо. В паромной переправе в верховьях Ателя, которая должна была стать местом для засады на караван с золотом, вышли удачно, не привлекая к себе внимания. После чего нашли укромную балку, в которой можно спрятаться, расположились вдоль дороги на Арису и выставили наблюдателей. Лето и тепло.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 Скушно и только двигавшиеся по дороге обозы с солью, тканями и продуктами из отдалённых айлов, куреней, сёл и городков, говорили о том, что степь не выберла. А ещё время от времени вдали мелькали конные охранные полусотни. Единственное, что скрашивало наше безделье, занятия с Лукой и Джока. По 3-4 часа в день мы на это выделяли. Сами учились и бойцов своих учили. А вот разбойнички и наёмники нервничали. пока наш отряд не заметили, но рано или поздно кто-то натолкнётся на убежище или расставленных вокруг караульщиков приметёт. Вот тогда держать. Что ж, что охранные структуры в рахском каганате работали лучше тромских, как говорил купец Бойко Путимир. И мы ему верили, ибо человек опытный, хоть и не воин. Поэтому на всякий случай в своём десятке мы всегда держали на взводе 3-4 арбалета.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 Кагану-Кайму. Сумма была плевая, и сотни фергонских империалов не набегало за весь год. Но рахи решили наказать наглецов и сделали это показательно. На поиск банды в два десятка сабель были брошены три тумена, а это 30 тысяч воинов. И разбойников нашли, конечно. О смертих было ужасно. Однако под это дело и несколько небольших степных племен, включая самих чакосов, были полностью истреблены. как говорится, чтобы помнили. И надо сказать, все разбойники, если таковые в Коганате уцелели, обходили подобные караваны стороной. И мы были первыми за 6 лет, кто решился рискнуть. Свой наблюдательный пост мы оборудовали неподалёку от переправы, и там постоянно находилось 3 человека. Поэтому, как только в балку, в которой мы прятались, прибежал караульный с известием, что на другом берегу реки появились повозки и всадники под серым знаменем, мы с Кривым Ругом помчались к дороге. Это был он. Тот самый караван, который мы ожидали. Два десятка повозок, возницы и полсотни всадников из племени Бордзу. Ну и серое знамя с драконом. Тут как тут. В три рейса обозники переправились на наш берег и, не торопясь, соразмеряя свою скорость с повозками, двинулись по дороге на Арису. «Все по плану?»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 Так назывались почтовые станции через каждые 25 километров. А мы уже тут как тут, неподалёку. Ночка случилась тёмная, и только факел перед воротами яма, рядом с которыми стояли два наёмника, обозначал место, где заночевал караван. Что плохо, на дворе почтовой станции были собаки. Но мы знали, как должны поступить. Время от времени, особенно в лунные ночи, нас накрывало нечто необъяснимое.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 скорее прорычал Курбат, втягивая ноздрями воздух. Пошли, ответил ему я, и мой голос преобразился в рык. Нож в руку и ступая тихо, не ногами, а будто бы в мягкие кожаные сапожки, а лапы хищника, вдоль забора мы двинулись к свету, туда, где ходили ночные сторожа борцу. А вот и они. Всего 3 м, они не видели нас. А собаки почуили. Одна была тявкнула, пытаясь предупредить хозяев и постояльцев. Однако, поняв, кто пришёл в эту ночь в гости, обиженно заскулила и спряталась в конуру. Так и надо. Так и должно быть. Сделав длинный прыжок вперёд, я замер, а рядом Курбат. После чего одновременно мы ударили клинками врагов в шею, перебивая гортань. и, не давая подать, сигнал тревоги. А Звенеслав в это время заскочил в ворота, и мы почуяли, что на крыльце в полной темноте еще один охранник, который наблюдал за двумя возле ворот. Однако он — забота нашего друга и брата. Два тела стали падать, а мы с Курбатом их осторожно придержали, дабы шума лишнего не было. И я оглянулся. Звенеслав своего противника уже свалил.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 по сравнению с вами собаками всегда будет мало, но мы злы и сильны, и бо являемся частью природы, а потому ненавидьте нас, это ваше право, но бойтесь и подчиняйтесь. Да. Так и есть, всё правильно. Промелькнула мысль и сразу следующее. Боги, как же хорошо. Нет сомнений, всё чётко и ясно. Живи ради племени своего и убивай за него, если ты воин. Ты волк, и у тебя есть цель. Повозки, 19 штук, задёрнутые пологами, стояли во дворе. В них сундуки с золотом, а под ними возницы. Я видел их чётко и ясно. Они спали на войлоке, который был брошен на утрамбованную землю. А чуть в стороне, на чистой и незагаженной траве, расположились охранники, раскидавшие вдоль невысокого забора подстилки и мирно сопящие во сне. Но здесь не все. Видимо, начальник каравана и приближённые к нему люди спали в помещении. "Спите", прошептал я, поводя раскинутыми руками над охранниками и посылая на них морок. "Спите. Ещё немного, и ваш сон станет вечным. Пришла ваша пора". Тем временем к воротам подошли разбойники и наёмники. Они старались двигаться бесшумно. Но мне их шаги были слышны издалека, по этому в мыслях недовольство, словно стадо быков идёт. А ещё их сопение, их пот и страх. Всё это чувствуется. Я вышел навстречу воинам. Впереди кривой рук, который узнал меня и наклонился к уху. Что? шепчет он. Вдоль забора охрана. Три десятка бойцов. Спят крепко. ответил я, стараясь говорить членораздельно. Повозки во дворе, а под ними возницы. Пусть живут. Хозяин почтовой станции с семьёй внутри, в дальней угловой комнате. Их тоже не трогайте. А в большом зале ещё полтора десятка охранников, и главный в караване. Его не убивайте. Он наш. Да и вообще, внутрь не входите. Золотом занимайтесь. Собаки будут молчать. Только близко, не подходите. Кривой рук вышел в круг света от факела, дал отмашку своим бойцам, и они вырвались в почтовую станцию. Началась бойня, которая нас не касалась, и мы втроём стояли в стороне. Наш черёд придёт, когда главного над караваном брать будем. При нужде могли бы и сами зачистить всех охранников во дворе. Силы теперь есть, но нам работа ещё найдётся и расплясаться не стоит.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 некоторые из которых уже проснулись, но не шумят. Видно, опытные дядьки и жить хотят. «В помещениях сами все сделаете», — уточнил Кривой Рук, подходя к нам и обтирая свой меч. «Сами», — утвердительно кивнул ему я, и мы направились к крыльцу, вокруг которого с оружием наголо стоял наш десяток. Открыв дверь, которую давно не смазывали, я поморчился, потому что она противно заскрипела.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 где выживают самые сильные, крепкие, хитрые и злые. Наши бойцы зажгли в комнате свет. Курбат из Венеслав связали проснувшегося Раха, а я подошёл к комнате, в которой проживал почтовый смотритель. Остановился и даже не прикасаясь к двери, я узнал, что она заперта изнутри. Прислушался, хозяин не спит, и остальные, кто с ним рядом, тоже проснулись и боятся. Почему ведь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 «Меня зовут Пламен, сын Агнияра. Мы захватили караван с золотом и к утру уйдем. А ты остаешься жить, так же, как и возницы повозок. Чуешь, что я говорю?» «Да, понимаю». Появятся рахи. Передай им, что бури вернулись. «Все сделаю», — ответил дрожащий голосок. «Только не убивайте». «Кому ты нужен?» — подстилка рахская. борчал я сам себе, возвращаясь в общий зал, где было светло почти как днём. А наши парни шустро оттаскивали тела охранников в угол. Рах, толстяк с серым землистым лицом, отвисшими губами и мокрыми ночными штанами, сидел привязанный к высокому стулу. Мы чуяли его животный ужас, а ещё запах, еле уловимый запах чего-то настолько противного, что нас чуть на изнанку не выворачивало.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 Как тебя зовут? Это точно, добавил Звенислав. Мы просто хотим тебя пытать. Ну, я пожал плечами. Не любим мы ваше поганое племя. Караван-мастер, так называлась должность раха в официальных бумагах, сглотнул, набравшуюся в рот кровь, и прошамкал. Кто вы? Бури. Курбат посмотрел ему прямо в глаза. Слышал про таких. Их же не осталось.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 к которому был привязан, после чего упал и неожиданно помер. «Чего это с ним?» — спросил я Курбата. «Вот гадина!» — Горбун привстал и пнул мертвеца в живот. «Подох!» — У него вроде как сердце остановилось. От страха. «А-а-а! Ладно!» — усмехнулся Звенеслав. «Не очень-то он нам и нужен. Айда во двор, добычу смотреть!» Мы ивывалились толпой во двор Яма и обмоллели. Никогда не видел столько золотых слитков. Да мы их и не видели никогда до этого момента, если быть совсем точным. Наёмники кривого руга вскрывали опечатанные ящики и вываливали всё добытое в центр двора. Куча росла. И здесь было явно больше, чем полтонны. Хотя могли бы и раньше об этом подумать. 19 повозок на каждой по 200-килограммовых слитков, вкованных железом ящиков, и того почти 4 тонны драгоценного металла. Откуда ответа нет. Бумаг и накладных нет. Охрану уничтожили. Караван мастер помер. Ой-ой, и -ой, чего теперь делать? Вот ведь как случается. Мало добычи плохо, а много опять ничего хорошего. Что делать будем, кривой? спросил я Пахана, который тоже ошалел от того, что увидел. Не знаю. Он как обычно почесал затылок. Заберём сколько можно и бежать, пока при памяти и след чистый. И сколько сможем забрать? На каждую вьючную лошадь предлагаю по 50 кг кинуть. 40 лошадей больше с собой тянуть глупо. Не уследим за всеми и мобильность потеряем. Так что 2 тонны возьмём. А остальное бросать тоже нельзя, заметил я. Нельзя, согласился пахан. Давай в реке утопим, в ближайшем затоне. Предложение не охоти, но ничего другого в голову не лезло. Так и сделаем, согласился он и, обернувшись на почтовую станцию, спросил: Вы закончили полностью?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 Парни сейчас людишкам такого наговорят, что слух, будто бурь вернулись, разнесется по округе, как пожар. И при этом каждый из них будет знать, что мы пойдем не в Штангород или Эль-Майнер, а на восток, к Архейским горам, на соединение с независимыми племенами дромов, которые в горных теснинах закрепились». «Хитро!» — согласно кивнул головой кривой рук. «Не очень, но на некоторое время погоню со следа собьет». прерывая разговор из почтовой станции нам под ноги вылетел молодой парень лет 19. Вслед за ним выбежали двое: мужчина и женщина весьма затропезного вида, наверное, станционный смотритель со своей женой. "Стой!" выкрикнул мужичок и, увидев нас, в нерешительности замер у крыльца. "Гордей!" вторила ему женщина, а затем как и муж, замерла на месте. Войны из нашего десятка ловко сбили парня на землю.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 Я с вами пойду. Нет больше мочи терпеть житьё рабское. Возьмёте? Возьмём, согласился я. Но по уму. Как? Потом узнаешь. А пока иди с родителями попрощайся. Через час выдвигаемся. Действительно хочешь паренька взять? Кривой рук покосился на Гордея, который вернулся к родителям. Свой всё же. Дром. Таких парней, если в кулак собрать, многое можно сделать, а с кого-то начинать надо. Деньги теперь будут, и если к Штангарду благополучно прорвемся, начну свой отряд собирать». «Да-а-а», — протянул пахан в очередной раз, оглядывая здоровенную кучу слитков. «Две тонны золота. Считай, что сто тысяч фергонских империалов. А ваша доля — четверть. Немало». «Через час...» Нагрузив лошадей, что своих вьючных, что верховых, оставшихся от охраны каравана, двинулись в путь. А перед этим разыграли маленькое представление. Парни местного, гордея Родана, вроде как силой скрутили и увезли, словно заложника, чтобы все возницы это видели. Курбат со Звениславом разговор с ними провели, и пока ещё вызванное состояние волчье натуры не ушло и не рассеялось, прочуяли Семеро возниц из 19 отнеслись к нам очень недоброжелательно. Следовательно, сразу к рахам побегут и всё, что видели, расскажут сволочи. Утром добрались до отеля. Отряд двинулся дальше вдоль реки вверх по течению. А мы трое, и криворук с двумя верными подручниками в одном из затонов, где ночью ловили рыбу на прокорм, скинули половину груза. Жаль, конечно, Жаба было придавило, и расставаться с добычей не хотелось. Однако жизнь одна. А золотишка, если боги помогут, никто не найдёт. Пусть лежит себе спокойно до лучших времён. Пригодится ещё. Повода лошадей, сбросивших тяжесть, накинули на луку седла и догнав отряд, продолжили путь. К полудню остановились на денвку. Погони пока нет.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 Следопыты, ёлки-моталки. Мы сидели и рубали солёное мясо с чёрствыми лепёшками, что было у борзу в запасах. И меня в бок толкнул Звенислав, мол, смотри. Взглянул и увидел, что привлекло внимание друга. Парень, которого мы с собой взяли, гардеей Родан, видимо, постеснялся сам еду взять, а предложить ему никто не догадался. Что поделать? Наши бойцы беспризорники, воспитания никакого, сам сыт то и хорошо, а Гордей сделал вид, что так и надо, просто отвернулся в сторону, чтобы никто не видел, как он голодную слюну сгладывает. Непорядок, нехорошо. Однако парень гордый, соответствует имени, и сам за куском не полез. Правильный, уважение достоин. «Гордей!» — окликнул я его. «Да?» — он обернулся. «Садись с нами!» — я махнул рукой.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 Понял. Парень кивнул и спросил: "Мы будем Рахов уничтожать?" "Будем", ответил я. "Но не сегодня и не прямо сейчас. Ты заметил, что отряд у нас сборный?" "Да", Гордей оглянулся и уточнил. "Три разных группы?" "Именно. А почему мы вместе?" За добычей хорошей шли. Была опаска упустить, я так думаю.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 Да меня батя в подвале запер, чтобы беды не было. У нас ведь ещё две девчонки малолетки в семье. И куда потом побежишь? Некуда бежать. Догонят. И так в каждой семье. Кого за бавы ради конями потопчут или в рабы заберут. А ещё ко мне местный тутуки приезжал, надзиратель за районом. Через месяц в армию должен был уйти и на штангард отправиться. оставалось только обрезание в честь бога Ягве сделать и всё ты уже не дром, а холоп ничего братское сердце курбат хлопнул его по плечу за всё посчитаемся с ними и за твою сестру и за наших близких да и только срок